Глава одиннадцатая. «Ты как?» – спросила Анечка, как только Маргарита возвратилась обратно. «Так себе», – честно призналась Маргарита, чувствуя, что изображение вокруг нее по-прежнему плывет. «Я бы предложила тебе пешком направиться в сторону дома, но теперь я просто не усну, не узнав, чем закончится твой рассказ». О, протянула Маргарита, – «боюсь тебя разочаровать, но финал, может, тебе не понравится». Как бы ни закончилась эта история, я хочу дослушать ее до конца. И еще я не поняла, так ты что, знакома с Верой? Да, представь себе, я с ней познакомилась, и даже больше мы подружились. Естественно, за спиной у Филиппа. Не может быть. Как эта Вера вообще стала с тобой разговаривать? Ты же хотела увести у нее мужа. Это до тех пор, пока я не знала всех подробностей. Потом-то все изменилось. Нас с Верой объединила одна и та же неприятность, предательство и обман со стороны любимого мужчины. «Поверить не могу», — воскликнула Анечка. «Ведь речь идет об одном и том же мужчине». Да, пусть и так, но я и Вера испытывали примерно одинаковые чувства к Филиппу после того, как стало известно, что он нас обеих обманывал. Любовь к нему сменилась ненавистью. Нас объединило желание отомстить. Мы решили объединить свои усилия, чтобы наказать Филиппа и на деле показать ему, что с нами так поступать нельзя. «Маргарита, не пугай меня», – испуганно сказала Анечка. «Мне становится тревожно от мысли о том, что вы могли сделать». «А тебе не становится тревожно от мысли о том, как Филипп поступил с нами», – разозлилась Маргарита. «Он как хищник, который влюбляет в себя доверчивых жертв, а потом вонзается клыками в их распахнутое сердце». «Так что же вы решили сделать?» Мы долго придумывали жестокий план мести. Представляли, как отлучим его от семьи и детей, но ни с какими конкретными действиями определиться не могли. «Фух», — выдохнула Анечка, которой стало жаль Филиппа. Все же это был ее друг, которого она знала с самого детства. Мы условились подумать еще, и каждая из нас вернулась к своей жизни, но от этого нам не стало легче. Периодически Вера звонила мне и рассказывала, как Филипп возвращался домой посередине ночи. Ей, бедняжке, было противно находиться рядом с ним. Ведь теперь Вера знала, что он шел к ней после встречи с другой женщиной. Мне кажется, лучше всего было прямо сказать ему об этом и разойтись. Нет, Аня, это не лучше. Несчастную, обманутую Веру только и грела мысль о том, что скоро Филипп поплатится за свое распутное поведение. Впрочем, эта же мысль грела и меня. Потому что всю пустоту в моем сердце заполонило чувство ненависти. Я жила целью поквитаться с Филиппом любой ценой. Это было моим стимулом. Анечка испуганно посмотрела на Маргариту, рассуждая о том, не было ли ошибкой встрять в эту историю. Возможно, желание отомстить так бы и теплилось где-то в глубине наших душ, постепенно теряя свой запал. Но на решительные действия нас подтолкнул сам Филипп. — Он завел еще одну любовницу? — предположила Анечка. — Нет, хуже. Как-то вечером я возвращалась к себе домой и увидела под подъездом машину Веры. Я заулыбалась и приблизилась к ней, но дверь открылась, и навстречу мне вышел Филипп. Признаюсь честно, когда он встал передо мной во весь свой высокий рост, мое сердце защемило мучительной болью. Он был по-прежнему божественно красив и сексуален. Мое чувство ненависти моментально затухло, а руки задрожали. Если бы в тот момент он нагнулся ко мне, чтобы поцеловать, я бы не смогла не ответить ему взаимностью. Да черт возьми, кого я обманываю? Я желала его всем своим нутром. Я едва сдерживалась, чтобы не броситься к нему на шею. Я все еще любила Филиппа, хоть и запрещала самой себе произносить это вслух. «Ой», — протянула Анечка, словно услышала что-то ужасное. Но Филипп стоял передо мной с каменным лицом и потухшим взглядом. Он скомкано поприветствовал меня и попросил зайти в квартиру для серьезного разговора. С трудом обретя землю под своими ногами, я согласилась и поплелась к подъезду, пытаясь как-то унять бушующий внутри меня огонь. Филипп вел себя совершенно не так, как обычно. Был молчалив, смущен, даже расстроен. Он вошел в квартиру и сел на кухне, попросив меня присесть рядом с ним. Меня затрясло сильнее. Я предчувствовала, что услышу нечто ужасное. «Батюшки, что же он тебе сказал?» «Сейчас, минутку», — попросила Маргарита. «Мне снова как-то нехорошо. В животе все бурлит». С этими словами она быстро встала с прохладного влажного песка и поспешила отойти в сторону за причал. Пока ее не было, Анечка нервно теребила падал платье. Предчувствие было нехорошим. «Стоило послушать Аркашу и не брать этот чертов телефон!» Мысленно ругала она себя. Но не успела Аня развить свою мысль, как Маргарита вернулась. «Давай все же пойдем по домам», – неожиданно предложила она. «А как же рассказать историю до конца?» – изумленно воскликнула Анечка. «Давай пойдем в сторону моего дома, я как раз успею тебе все рассказать. А От меня ты возьмешь такси и поедешь к себе». «Ладно», – согласилась Аня, понимая, что другого варианта дослушать рассказ до конца ей не представится. Девушки обулись и не спеша побрелись побережья в сторону дороги. В общем, моя интуиция меня не подвела. Филипп сказал мне, что он бессовестный обманщик, который запутался сам в себе. Его речь была больше похожа на раскаяние, словно в моей власти было отпустить ему грехи. Филипп рассказал мне, что обманывал многих женщин, теряя в бесконечных связях самого себя, и что он сильно сожалеет о том, что из-за него и мне пришлось страдать». Он сказал, что намерен остановиться в своем саморазрушении и изменить жизнь, сделать ее более правильной. Филипп просто признался, что выбрал одну женщину, с которой хочет быть вместе. Он поблагодарил меня за то хорошее время, что мы с ним провели, пожелал встретить достойного мужчину и, попрощавшись, ушел. «Ушел? А как же ты?» А я упала на пол и разразилась отчаянной истерикой. «Но ведь ты его уже мысленно отпустила». Одно дело отпустить человека мысленно, и совсем другое поставить точку в отношениях в реальности. Понимаешь, я не хотела отпускать его насовсем. Мне хотелось увидеть его когда-нибудь снова, оставить приоткрытую дверь. Но Филипп плотно захлопнул ее за собой, без малейшей надежды на продолжение. Увидев его, мои чувства оголились, и я понятия не имела, что теперь мне с ними делать. Я рыдала очень долго, до тех пор, пока мне не позвонила Вера. «Дай угадаю. Наверное, Филипп вернулся домой и сказал ей то же самое». «Нет, не угадала». По словам Веры, Филипп приехал домой, поужинал и сказал, что куда-то уезжает на все выходные, чтобы полетать на параплане. Так как это была его частая практика, Вера не расстроилась. Скорее, она звонила поделиться какой-то идеей мести, но ее насторожил мой голос. Она сразу же спросила, из-за чего я плачу, и мне пришлось рассказать ей о визите Филиппа и его признании. Вот тут-то Верой накрыла. Она пришла в настоящее бешенство от того, что даже своей бывшей любовнице ее муж сообщил о своем уходе к другой, но ни слова не сказал ей, его законной жене. Помню, как она остервенела от мысли, что Филипп все же решил оставить ее и детей и уйти к какой-то своей очередной женщине. Вера кричала в телефонную трубку проклятия и упреки, грозясь изуродовать его жизнь. «Мне даже сложно представить Веру в такой ярости. Она производит впечатление спокойной женщины. Видимо, рядом с Филиппом ни одна женщина уже не может оставаться спокойной. В общем, снова мы обе были рассержены на Филиппа, но опять каждая по-своему. Я мучилась от неразделенной любви, а Вера от того, что он променял их семью на какую-то любовницу». На этом мы закончили разговор, и я легла на кровать в надежде уснуть. Но от сильных переживаний мне не удавалось даже держать глаза закрытыми. Помню, как я плакала и ворочилась в кровати, не зная, куда мне спрятаться от своей мучительной любви к Филиппу. Встать с кровати меня заставили беспрерывные звонки во входную дверь. Сначала я подумала, что это мой сумасшедший сосед хочет в очередной раз поругаться из-за какой-то ерунды, и решила не открывать. Однако звонки не прекращались, а потом они дополнились и стуком в дверь. Я поплелась открывать. «Неужели Филипп вернулся?» И снова не угадала. Усмехнулась Маргарита, исказив губы в неприятной улыбке. В дверной глазок я увидела Веру. «Она пришла посередине ночи?» «Да». Когда я открыла ей дверь, она ворвалась в мою квартиру и стала беспокойно оглядываться по сторонам. Убедившись, что в квартире никого нет, она заговорила не своим голосом. Начала рассказывать мне, что ей не будет покоя в жизни, пока ее муж ходит по любовницам. Она его проклинала, говорила, как ненавидит, презирает, хочет поквитаться. Одним словом, это была паранойя. Какой кошмар. На мне удалось ее успокоить. К счастью, в моей домашней аптечке были успокоительные препараты, которые я также периодически принимала благодаря Филиппу. Я дала ей практически двойную дозу, и вскоре она успокоилась и даже попросилась прилечь на кровать. Закрыв глаза, как на приеме у психолога, Вера уже спокойно начала жаловаться мне, что Филипп угробит ее нервную систему окончательно, и что надо положить этому конец. Помню, как она взяла меня за руку и сказала, что больше не может вынашивать план мести, что нужно что-то предпринять прямо сейчас и разойтись с Филиппом. «Вера выглядела такой несчастной и замученной, что я решила помочь ей в этом, хоть сама была подавлена не меньше ее». «Ой!» – непроизвольно произнесла Анечка, от волнения сжав руки в кулачки. «Мы вместе начали думать, но смогли родить самый простой и банальный вариант мести. Попытаться разлучить Филиппа с его любовницей, а потом оформить развод». «И как же вы думали разлучить его с любовницей?» «В общем-то...» Все, что пришло нам в голову, рассказать ей правду. Возможно, немного приукрашенное. Это можно было сделать даже по телефону. Главное, узнать ее номер и убедиться, что во время разговора Филиппа не будет рядом с ней. Но Вера сказала, что основной телефон Филиппа защищен паролем, и он постоянно держит его при себе. А где хранится второй телефон, она понятия не имеет. Я нашла его второй телефон в бардачке машины. Он даже не был спрятан, просто лежал сверху, уточнила Анечка. «Но это сейчас ты об этом знаешь. А тогда мы понятия не имели, где и что у него хранится. В общем, мы придумали самый примитивный план – напоить Филиппа снотворными препаратами, чтобы он остался дома и уснул, а самим обыскать его вещи, найти второй телефон и ждать, когда ему позвонит любовница». Вера хотела рассказать ей, что у Филиппа есть жена и двое детей, а также несколько любовниц, богатый опыт измен за плечами и полное отсутствие совести и обязательств перед всеми. Она даже готова была позвать эту женщину домой, чтобы продемонстрировать все наглядно. Вся эта информация могла не убедить любовницу оставить Филиппа, тем более если он пообещал быть вместе с ней. «Может и так, но мы обе были в отчаянии, вымотались и устали». «Все, чего нам тогда хотелось, это свершить возмездие и закончить наше мучение». «Так мы и решили действовать». «И вам удалось реализовать этот план?» – недоверчиво поинтересовалась Анечка. «Не совсем. Но давай я буду рассказывать по порядку. Так как Филипп уезжал с любовницами по выходным дням, мы с Верой приготовились осуществить наш план мести в пятницу вечером. В тот же день Вера взяла выходной и к возвращению Филиппа с работы наготовила целый холодильник еды». Так как Филипп был высоким, спортивным мужчиной, мы опасались, что снотворное может не подействовать на него, и решили добавить чуть большую дозу, чем было рекомендовано на упаковке. Сначала Вера добавила ему снотворное в борщ, потом во второе и даже в чай. После ужина она настояла на разговоре об успеваемости детей, чтобы дать время подействовать снотворному. «А дети снова были у бабушки?» Да. В это время они практически жили у нее, потому что Вера была нервная и злая. Хорошо, что они не видели всего этого. Если честно, тогда вообще было не до детей. Так Филипп уснул от снотворного? Не уснул. В этом-то и была вся загвоздка. Даже после разговора Филипп был бодр и полон сил. Он уже практически выходил из дома. Как Вера снова задержала его с предложением сделать кофе. Так она хотела потянуть время. Филипп согласился. А Вера медленно начала варить кофе в турке. При переливании в чашку она добавила еще снотворного, чтобы Филиппа сморила в сон наверняка. И вот, когда снотворное уже должно было подействовать, вмешался случай. Филиппу кто-то позвонил, и он сорвался с места, чтобы срочно выехать. И надо же было ему слить кофе в термокружку и забрать с собой. «Батюшки, а вдруг бы он уснул за рулем машины?» Вот и Вера испугалась до ужаса. Как только Филипп ушел из дома, она бросилась звонить мне и истерично кричать, что мы совершили ужасную ошибку. Я примчалась к ней в квартиру сразу же. Представляю ваш испуг. Помню, как Вера металась по квартире сама не своя, да и я тоже не находила себе места. Вера звонила Филиппу беспрерывно, но по своему обыкновению он не отвечал на звонки. Тревога за него стала такой сильной, что превратилась в панику. Вера так отчаянно хотела исправить нашу глупость, что решила позвонить его другу и попросить поехать вслед за Филиппом, чтобы остановить его и вылить кофе со снотворным из термокружки. Конечно, если он еще не выпил его. Сейчас холодным умом становится понятна вся абсурдность той идеи, ведь мы даже не знали, куда поехал Филипп. Но тогда мы были сильно напуганы и хотели предпринять хоть какую-то попытку исправить положение дел. Помню как Вера дрожащими руками держала телефон, звоня другу Филиппа посередине ночи. К счастью, он не поднял трубку. Нас продолжало трясти от страха, что Филипп уснёт за рулем и разобьется. Наконец-то я предложила Вере нам обоим выпить успокоительное, чтобы не сойти с ума. Помню, как она полезла в шкаф за аптечкой, и при вытаскивании коробки с верхней полки оттуда упал пакет. Вера нерешительно подняла его с пола и открыла, В нем была красная бархатная коробочка и открытка. Открыв коробочку, мы обе затаили дыхание. Внутри было кольцо с бриллиантом. Видимо, то самое, чек от которого Вера нашла в бардачке машины. Вера быстро развернула открытку. Внутри был написан длинный текст от руки. Наверное, он запомнится мне на всю жизнь. Могу даже процитировать. «Моя Вера, пройдя непростой путь, я много раз ошибался и шел не по тем дорогам». «Наверное, мне было суждено проделать длинное путешествие, чтобы понять, что самое ценное я уже нашел. Моя главная награда – это ты. Прошу, прости меня в последний раз и дай шанс снова проявить любовь к тебе. Я обещаю, что отныне ты будешь моей единственной и любимой женщиной. Беру на себя ответственность быть с тобой до самого конца. Прости меня». «Так значит, Филипп решил оставить всех своих женщин и быть вместе с Верой?» — воскликнула изумленная Анечка. — Да, — тихо буркнула Маргарита. Прочитав тот текст на открытке, мы обе разрыдались. И снова у каждой из нас была своя причина для слез. Вера плакала из-за того, что так сильно ошиблась. Филипп все еще любил ее и хотел остаться с ней. Ну а я плакала, потому что мое сердце рвалось на куски от боли, ведь все то время, пока я с ума сходила по Филиппу, он продолжал любить свою жену. Теперь я понимала, что у него не было ко мне чувств. Я была для него лишь любовницей, и все его разговоры о любви — красивая ложь. Как же мне было больно узнать правду. Вера любима Филиппом, а я нет. Вот битва и закончилась. Я проиграла, а она победила. Но я не понимаю, с кем же тогда Филипп отправился летать на параплане? «Слушай дальше». Мы с Верой вдоволь наревелись и уже устали от тяжелых мыслей и переживаний о том, жив ли Филипп. Как телефон Веры зазвонил. Это был он. Филипп начал с того, что высказал свое недовольство из-за количества пропущенных звонков. Он не любил, когда его пытались контролировать. Но это было неважно. Главное, мы узнали, что он доехал до места назначения и что он живой. Вера кричала в трубку не своим голосом, чтобы он не пил кофе чтобы лег поспать, чтобы не летал ночью но филипп не стал ее слушать, а просто положил трубку когда она ему перезвонила его телефон был уже отключен фух облегченно вздохнула анечка как будто она не знала что в итоге случилось с филиппом это еще не конец серьезным голосом сказала маргарита да я поняла ведь ваш план с треском провалился Хорошо, если бы наш дурацкий план просто провалился. Но все получилось гораздо хуже. Я пожелала Вере удачи в отношениях с Филиппом и, как поверженный воин, поплелась к себе домой. Всю дорогу обратно я старалась не плакать и уговорить себя оставить Филиппа в покое, отказаться от мести, просто отпустить. И мне кажется, у меня даже стало получаться. Но на короткое время. На следующий день, ближе к обеду, мне позвонила Вера, И в истерике сообщила шокирующую новость о том, что Филипп упал с высоты при полете на параплане. «Боже мой!» — Вера кричала в трубку, — что это мы с ней убили его. С утра он поднялся в небо и не справился с управлением, потому что препарат, который мы ему давали, обладает затормаживающим эффектом. Уже позже в инструкции мы прочитали, что при приеме этого препарата даже не рекомендуется водить машину, не говоря уже о полетах на параплане. «Препарат может вызывать нарушение координации движений, спутанность сознания и даже галлюцинации». «Как же вы давали ему препарат, даже не изучив инструкцию к нему?» – завопила Анечка. «Это безответственно. Это опасно. Это может стоить Филиппу жизни». «Аня, перестань. Не для того я тебе рассказывала всю эту историю, чтобы слушать эти обвинения». Возмутилась Маргарита. «Ты думаешь, мы не раскаялись за свой поступок? Да мы едва не сошли с ума от переживаний. Мы место себе не находим все то время, пока Филипп в коме. А если он умрет, мы с Верой станем убийцами. Я знаю, что мы отвратительные женщины. Нам нет прощения. Этот грех останется с нами до конца жизни. Что еще добавить? — А кто-то знает о том, что вы сделали? — Теперь об этом знаешь ты, — тихо сказала Маргарита. Но я не понимаю, зачем ты мне все это рассказала? Ведь теперь, в случае плохого исхода, я могу дать показания против вас с Верой. Во-первых, мне просто необходимо было кому-то об этом рассказать. Я не могла больше держать всю боль в себе, иначе бы я не вынесла этих мучений. Во-вторых, я же понимаю, что ты не станешь давать никаких показаний. Да и ничего уже невозможно доказать. Нет улик, нет свидетелей, кроме меня и Веры. И в-третьих... Если Филипп придет в себя, Вера останется рядом с ним, и я хочу, чтобы ты присматривала за Филиппом. Ведь теперь ты знаешь, на что способна его жена». «Невероятно!» — воскликнула Анечка, грубо смахнув слезы. Она резко остановилась посередине улицы. Вокруг была темнота, и лишь теплый желтый свет фонаря падал ей на лицо. Аня безотрывно смотрела на Маргариту глазами, полными ужаса и злости. Так ты попросила встретиться с тобой и рассказала мне всю эту историю только ради того, чтобы отомстить Вере с Филиппом. Маргарита молчала. Тебе хотелось, чтобы кто-то из окружения Веры и Филиппа знал о том, что она натворила, ошибившись в чувствах Филиппа. Ты рассказывала все это, чтобы добавить отраву в их и без того сложные отношения. Ты сделала это, потому что тебя грызет чувство несправедливости. Ведь Филипп предпочел тебе Веру. Это гадко! «Какая же ты отвратительная!» «Хватит. Ты сама хотела услышать историю до конца. Ты постоянно просила меня продолжить рассказ. Но я и подумать не могла, что с помощью меня ты совершаешь свое гнусное возмездие. Извини, Аня. Но мне нужно было как-то завершить эту историю для себя. Филипп выбрал Веру, а у меня осталась кровоточащая рана на сердце, которая никак не заживает». «Больше не ищи со мной встречи, Маргарита, и, прошу, оставь семью Филиппа в покое!» С этими словами Анечка резко развернулась и зашагала прочь по темной улице. Маргарита осталась стоять одна, провожая Аню взглядом. Она сделала глубокий вдох и почувствовала, как у нее на душе вдруг стало легче.